Глава вторая. В м ю н с т е р е возлюбленные братья мои, я понял до какого предела с п о с о б н а дойти ненависть католиков представителям других вероисповеданий, даже тех, что вместе с ними принадлежат к секте христиан. Здесь среди нас есть малыши, и потому я не смогу поведать вам об ужасе мучений, которые католики причинили не раскаявшимся а набатистам. п повесив их живыми в клетках и приговорив умирать от голода, холода, головокружения и жажды. какой он милый! Не рассказывать страшные подробности. Смерть от голода, прозвучал настороженный голос Хайма, у многих народов была уготована предателям и л ж е ц а м Они обречены вечно питаться своей собственной ложью. Сущая правда, благородный Хайм, отозвался б а р у х Однако доверять и н о в е р ц е м я не мог, и в некотором роде их чуждался. Поэтому мне приходилось скрывать свою истинную веру, и я постарался полностью выполнить поручение своего учителя, чтобы покинуть этот город, полный опасностей для всех, кроме приверженцев Рима. Какой он смелый! А глаза голубые, серые и зеленые. Барух Анслу провел свою последнюю ночь в святом городе Мюнстере, заметая следы. Для начала он жег письмо, п а р ш и в ы й с т а р ы й крысы м а р т е н а сыну. Потом спрятал в самом недосягаемом уголке своего тела список покупателей, имена значительных лиц, открывающие доступ в блестательный порт. у д о с т о в е р и л с я что ни один клочок обреченных им на уничтожение бумаг, ни один кусочек сургучной печати. Не избежал сожжения в пламени очага его каморки. Потом сочинил себе верительные грамоты, не имевшие никакого основания, кроме чернил и его собственного воображения. Когда труд был завершен, стояла глубокая ночь. Он хорошенько закутался и вышел во тьму на белые улицы, держа за узду своего верного притихшего Ламберта, которого подвел ему. Хозяин постоял у д в о р а